Когда доктор Эдвард Торндайк из Колумбии занимался экспериментами, связанными с чувством усталости, он не давал молодым людям спать почти неделю, постоянно занимая их чем-нибудь увлекательным. После этих опытов доктор Торндайк пришел к следующему выводу. «Скука — вот единственная подлинная причина снижения работоспособности». Если вы занимаетесь умственным трудом, то количество выполняемой вами работы редко может стать причиной утомления. Скорее всего, вы устаете от работы, которую не успели выполнить. Например, вспомните тот день на прошлой неделе, когда вас постоянно отвлекали. На письма не приходили ответы, намеченные встречи отменялись, проблемы возникали, казалось, на пустом месте – Весь день все буквально валилось из рук. Вы не успели сделать ничего существенного, но пришли домой совершенно измотанным и с раскалывающейся от боли головой. На следующий день все пошло иначе. Вы успели сделать в сорок раз больше того, что вам удалось за вчерашний день. Но вы пришли домой свежим, как белоснежная гордение. Наверняка... Вам знакомы подобные ситуации, знакомы они и мне. Какой же вывод можно сделать из всего вышесказанного? Только один. Наша усталость чаще всего бывает вызвана не работой, но беспокойством, раздражительностью и чувством обиды. Работая над этой главой, я пошел посмотреть новую версию замечательной музыкальной комедии «Плавучий театр». Капитан «Цветка хлопка» Энди в одной из своих философских интерлюди высказал удивительную мысль. «Счастливы те люди, которые должны делать только то, что доставляет им удовольствие». Действительно, эти люди счастливы, потому что они более энергичные, более подвижны они меньше тревожатся и меньше устают. Если вам интересно, вы всегда ощущаете прилив энергии. Пройдите 10 кварталов под руку со сварливой женой и вы устанете больше, чем если бы вы прошли 10 миль в обществе влюбленной в вас женщины.